Глава десятая Возвращаться в гостиницу им не хотелось. Там было по вечерам неуютно, от того, что хозяин экономил свечи, а главное, потому что в своей большой комнате во втором этаже находился Боротаев. Ужинать еще было рано. Что ж, опять в кабачок смеси вин, макароны или картины смотреть. Еще тентеретты, тицианы, веронезы, а то в какую-нибудь церковь. Нет, предовольно с меня церквей и картин. Скучно, — мысленно перебирал Шталь, и вдруг подумал, что, как не прекрасно Венеция, жить в ней он ни за что не хотел бы. Не все же на лодках ездить, хорошо и погулять пешком. Скоро, — говорил Боротаев, — уедем в Милан. Ну что ж, Милан так Милан, может, там будет еще лучше. Да и так ли я восторгаюсь красотой Венеции? Может, дворец в Сарском селе не хуже, чем эта игрушка?» Он посмотрел на дворец Дожей и задумался. Проверял себя, вполне изучил ли Венецию. «Это прокурации, либрерия, это...» педель оорологио он все название знал по итальянски там дальше рива дегли щиваови пальто все знаю когда бы иванчу приехал вот бы ему показывать ну ка главные дворцы всех не упомнишь Какая еще поговорка о роде лабия? Да, богаты они или не богаты, они всегда лабия. Будет что рассказывать в Петербурге. Ну а по той стороне дворца какой канал? Канал Орфано, канал сирот. По нем боятся ехать гондольеры, потому что над ним мост вздохов, а сбоку тюрьма». Он радостно вспомнил, что они еще не видели страшных тюрем дворца Дожей, которые открылись после революции и теперь за деньги показывались туристам. О них ходили ужасные рассказы. Все иностранцы с особым удовольствием произносили их итальянские названия. «Колодцы и свинцовые крыши». Шталь как-то предлагал Боротаеву посмотреть тюрьмы чему то ему казалось, что они, в отличие от картин, могут занять внимание старика. Боротаев нехотя ответил, что все это лицемерие. В других странах ямы заключенных не намного лучше, а у нас в России, быть может, и хуже. Только никто о них не говорит. Настенька охотно согласилась пойти осмотреть тюрьмы. Она тоже смутно чувствовала потребность заполнить вечер так, чтобы друг ее с ней не соскучился. Через порто де карта они вошли во двор дворца Дожей, где теперь постоянно толпился народ. Броня прогнанных тиранов за роскошный образ жизни и вместе восторженно удивляясь им, Шталь уверенно называл достопримечательности. «Это, Настенька, помните?» «Лестница исполинов». «Вот это Сансовинов Нептун, бог морей, а это Марс». «Какие большие!» — сказала Настенька, и пожалела, что сказала. Замечание было недостаточно тонкое. Шталь поморщился. Они быстро прошли по залам, наскоро полюбовались глобусами в зале Большого Совета и черной дощечкой на месте портрета Марино фальеро Настеньке очень нравилось, что злого короля оставили без портрета. Она, впрочем, только смутно догадывалась, кто был Марино фальеро и не спрашивала Шталя, чтобы его не сконфузить, если и он не знает. В одной из зал Шталь нашел сторожа, говорившего по-французски, и предложил показать им тюрьмы. Сторож, огромный человек зверского вида, фамильярно взял его за пуговицу и, наклонившись к самому его лицу, объяснил значительным тоном, что он как раз при тиранах и был приставлен к пози, но они показываются только по утрам. От него сильно пахло вином, и вид у него был праздничный. Штааль недовольно высвободил пуговицу. Это, по-видимому, обидело сторожа и предложил двойную плату. Сторож сбегал за фонарем, засветил свечу и повел их в пози. Какая-то тяжелая дверь открылась, как из погреба пахнула сыростью. Сразу стало прохладно и темно. Они очутились на узкой лестнице. Сторож остановился, поправил свечу в фонаре и медленно пошел вниз, звеня ключами. За ним, ступая боком и держась за руку, следовали шталь и Настенька. Спускались они довольно долго, и сердце у них стало стучать, точно им грозила опасность. Особенно неприятны были тяжелые двери, с шумом захлопывавшиеся за ними по дороге. — А что, если он шмыг назад, а нас тут оставит? — прошептала Настенька. — Умрешь, никто не сыщет. «Сущий вздор», — строго сказал Шталь и сжал ее руку. Она тотчас успокоилась, но ему ее замечание было неприятно. Он посмотрел на спину сторожа, на огонек впереди него, пожал плечами и пошел дальше. Вдруг Настенька вскрикнула не своим голосом. Что-то со страшной быстротой пронеслось мимо их ног. Сторож засмеялся, как-то странно цыкнул, сделал еще два шага вниз и высоко поднял фонарь. Шталь споткнулся, сходя на ровное место. Они были в узком коридоре, в котором тусклый свет фонаря произвел смятение. По земляному полу стаями носились огромные крысы. Настенька онемела, да и Шталь почувствовал ужас. Он смертельно боялся крыс, их отвратительной торопливости. Сторож загремел ключами, встал на колени. Настенька вздрогнула и придвинул фонарь к одной из стен коридора. Они увидели дыру, сделанную в низкой железной двери. «Через эту дверь подавали пищу и выносили», пояснил с удовольствием веселый сторож. «Вот что бы тогда, — сказала сеньора, — крысы бросались вырывать хлеб из рук». Он ввел ключ в замок, открыл дверь, вышиной много ниже человеческого роста, и знаком предложил посетителям пролезть. Настенька замахала руками отрицательно. Шталь нагнулся и заглянул в камеру. Там было темно, но не так темно, как в коридоре. Сторож прополз в дверь с фонарем и осветил крошечную каменную клетку, в которой встать он никак не мог бы. К одной из стен была приделана полка, прикрытая тюфеком. Больше ничего в камере не было. Против входа, через небольшую дыру в стене, просачивался слабый свет. «Канал Орфано!» — сказал сторож, показывая на дыру рукою. Настенька, ахая, согнулась и прошла в камеру. Там было светлее, и крыс не было слышно. Шталь тоже пролез в дыру. Выпрямился за ней, больно стукнулся головой о потолок, выругался и с удивлением почувствовал, что ноги его увязают. От чего здесь мокрая земля? спросил он, стараясь говорить спокойно. Сторож, стоя по-прежнему на коленях, пояснил, что когда вода поднимается в лагуне, она через дыру входит в камеру. Вот до сих пор Он двинул рукой выше уровня полки. «С водой-то и врываются крысы, ведь это морские крысы!» «Куда же девались узники, когда вода поднималась в лагуну?» Невольно вскрикнул Шталь. Сторож охотно ответил. «Большая часть узников стояла на четвереньках, на полке, но некоторые не обращали внимания, привыкли, Он дал пояснения относительно заключенных, причем и о них, и о крысах говорил совершенно одинаково. Рассказывал так, как если бы тюрьма, в которой он состоял сторожем, была главной гордостью Венеции. По-видимому, он одинаково сочувствовал и заключенным, и тем, кто их держал в тюрьме. Долго ли здесь оставались заключенные? Обыкновенно всю жизнь. Большинство скоро умирало, Но были такие, что жили в камерах тридцать, даже сорок лет. После революции их всех выпустили на свободу, — радостно сообщил он. Так один старик, просидевший очень долго, не хотел уходить. — Не понимал, — пояснил весело сторож. — И вот, представьте, на свободе через три дня умер. Сеньору интересно будет взглянуть на надпись? Он приблизил фонарь к стене. Там были выцарапаны каракули. Ди, Чи! стал разбирать шталь. Сторож ему помог. Пусть Бог спасет от тех, кому веришь. От тех, кому не веришь, спасешься и сам! Скорый гладко переёл он, видно в сотый раз переводил эти строки. Шталь по требованию Настеньки взволнованно объяснил ей страшную надпись, говорившую о неизвестном предательстве. «Ах, какой несчастный!» — вздохнула она. «Неужто здесь так и помер?» Ее слова опять укололи Шталя. Перед этой беспредельностью страдания нельзя было так говорить. «Довольно! Пойдем!» — вскрикнул он со злобой. Сторож с удивлением оглянулся. Они вышли в коридор, по которому опять понеслась встревоженная стая, и с облегчением стали подниматься. Но ступенек через двадцать их проводник опять остановился и открыл боковую дверь, которую они прежде не видели. Блеснул бледный свет кончавшегося дня. В небольшой каменной комнате, выходившей на канал, В стену была ввинчена железная машина, что-то вроде толстой подковы, концы которой, стянутые ремнем, соединялись с осью рычага. Сторож произнес с удовольствием непонятное итальянское слово и, видимо, не мог его перевести. Отдав шталю фонарь, он принялся вертеть ручку рычага. Концы подковы стали сжиматься. Сторож засмеялся и провел рукой по шее душили этим, догадалась Настенька. Ну да, душили. Ах, звери. Верно, он-то самых и душил. Как ловко вертит, проговорил Шталь, и вытянув руки с фонарем, со свечи капало сало. Быстро вышел и стал подниматься по лестнице, увлекая за собой Настеньку. Дверь открылась и захлопнулась. Зазвенели ключи. Блеснуло золото, живопись, бархат. Стало тепло. В комнате инквизиторов было уже полутемно. В шталь опустился на диван. Сердце у него сильно билось от того, что они видели, и от быстрого подъема по лестнице. «Сорок лет! Сорок лет! В темной дыре! С крысами!» на полке, на четвереньках. Нет, нет предела человеческому терпению. тогда будет же благословенна революция, да будут благословенны Робеспьеры и Мараты, если они этому кладут конец, — думал он. И вдруг вспомнил, как звал Суворова в день казни жерандистов. Настенька видела, что он был взволнован, и это ее трогало. Ей хотелось его утешить и похвалить за доброе сердце. В комнате инквизиционного совета было мало народа. Английская семья, муж, жена и подросток-сын обменивалась в полголоса впечатлениями. Высокий человек, стоявший поодаль, спиной к дивану, смотрел на орудие пытки, которые для устрашения допрашиваемых изобразил здесь мрачной кистью тинторетто, Настенька наклонилась к Шталю и быстро, с наслаждением, поцеловала его в ухо. Он посмотрел на нее влюбленным взглядом, благодарный за то, что она оценила его чувствительность. Они нежно обнялись. На диванах дворца, собственно, сидеть не полагалось. Но сторож, который получил от Шталя больше, чем рассчитывал, не вмешивался со снисходительностью южных людей к влюбленным. Англичане старались не замечать парочку. Только подросток смотрел на нее внимательными, блестящими, неподвижными глазами, как собака смотрит на обедающих людей. Высокий человек отвернулся от стены. Настенька подавила восклицание ужаса и стиснула руку Шталя. Этот человек был Баратаев. Он, казалось, не заметил их и медленно направился к выходу.